Когда из дворца посылали за Набусэрдаром, его не нашли ни дома, ни в зимней резиденции царя, потому что по дороге его задержала непредвиденная встреча. Воин по натуре, Набусэрдар повсюду ездил только верхом и даже для визита в царский дворец не пользовался палантин. И на совещание он отправился верхом. Он ехал по улицам Вавилона, и при свете звезд уже издалека было заметно золотая уздечка его скакуна, украшенная топазами. Парадную сбрую его коня знал каждый житель Вавилона. На голове у Набусардара на этот раз красовался шлем с султаном из перьев. Он надевал его в особо торжественных случаях. На нем были белый хитон и пурпурный пояс, богато расшитый золотом. Через плечо перекинут алый плащ, усыпанный золотом, словно звездами. По улицам Вавилона он ехал в сопровождении телохранителей и четверых воинов. Они уже поравнялись с воротами Иштар, на которых месяц освещал отливавшие голубизной изображения священных быков, как неожиданно на пути набу-сердара появился человек с головой закутанной в мантию жреца. Он выступил из-за колонны заканчивающий с шестом, с обвитого в него железной змеей знак Ниниба, бога силы, здоровья и целебных средств, символы которого были расставлены по всем улицам Вавилона. Человек внезапно очутился у самой морды и коня. Солдаты выхватили мечи и хотели оттолкнуть его от Набусардара, но жрец опередил их в полголоса, сказав полководцу, «Выслушай меня, непобедимый, у меня есть для тебя важные сообщения». «Кто ты?» просил Набусардар, в то время как воины стояли со скрещенными мечами между ним и незнакомцем. «Я халдей, телом и душой. Твое имя. Не гневайся, если я не открою тебе своего имени. Пусть тебе будет порукой то, что у меня нет ни меча, ни злых умыслов. Пусть твоя светлость выслушает меня, хоть ты и не знаешь моего имени. Жди меня здесь после совещания», — приказал Набусардар. «Тогда будет поздно, досточтимый». Мне важно, чтобы ты узнал все сейчас. Жрец так подчеркнул. Это сейчас, что на Бусардар согласился выслушать его. Он видел солдатам осмотреть ближайшие декоративные кусты и деревья, и они вместе со жрецом укрылись в их тени. Телохранители солдата остановились поотдаль, чтобы не мешать их беседе, но прийти на помощь на Бусардару, если понадобится. Едва они... Очутились в зарослях кустарника, жрец сказал, «Теперь я могу открыть тебе, кто я». «Я Улу, жрец Эса Гилы и первый советник верховного жреца». Набусардар невольно отпрянул и недоверчиво взглянул на закутанного с ног до головы жреца. «Я Улу», — повторил тот и слегка приоткрыл лицо, так что теперь было хорошо видно оно при свете луны. «Что привело тебя ко мне?» «Та же любовь, которая таится в твоем сердце» и та же ненависть к перцам, которые заставляют тебя готовиться к войне с ними. «Если ты вздумал провести меня, я уложу тебя тут же на месте, жрец Улу!» «Ты достерегающе», — сказал Набусардар. «Лучшим доказательством будет то, что я скажу. Иных у меня нет». «Говори», — приказал полководец. «Ты быстро как орел и силен как лев, господин. Но есть вещи, которые остались бы навеки скрыты от твоего взора» если великие боги своей властью не сталкивали замыслы людей говори короче мне некогда слушать долгие речи от тебя, конечно, скрыли непобедимый что Санурри, жив и прячатся в Исагиль украденный план медийской стены он отдал верховному жрецу не исключено, что и сагилы передаст его персам на бусардару словно ударили мечом по голове жрец заметил, как пошло мимо на бусардара его сообщение и умолк «Говори дальше, Улу», — приказал полководец, до боли стиснув руки. «Одно мне и не ясно. Как может Асагила передать план именно перцам?» «Она заключила с ними договор, господин», — шепотом сказал Улу, оглядевшись вокруг. «Какой может быть договор у Асагилы с перцами?» Улу снова старушка огляделся и потом подробно рассказал Набусардару. «А визите жрецов Ормузда, язык Ботан». И от тайном соглашении, копию с которого он снял в подземном святилище Мартука. Набусардар даже заскрежетал зубами, когда услышал от Улу, что священнослужители Сагилы встали на сторону Кира и обещали ему выдать Вавилон, если он оставит в неприкосновенности храм и город. Предатели. Тяжким камнем сорвалось это слово с языка Набусардар. Да, предатели, господин убеждённо сказал Улу. Подлые предатели, которых алчность довела до того, что они торгуют жизнью людей, продают за золото народ, продают государство, продают родину. Ты один из них. Как же ты можешь говорить так? Ты знаешь, что тебя ждет за эту смерть. Я готов принять смерть, досточтимый господин. Я готов умереть за халдейское царство. Я знаю, что братья Сазагилы не проявили б ко мне милосердия. Они жестоки и бесчеловечны. С сетого дня я уже отмечен климом смерть. На меня уже ничто не страшит. Я хотел поставить тебя в известность, о затеваемом Эсагилы, чтоб ты знал, кто враг тебе в халдейской державе. никому не говори обо мне. Я постараюсь ещё быть тебе полезным. Я буду сообщать тебе сведения, которые помогут тебе, и да благословит тебя великий Мардук непобедимый. Да хранит тебя дух страны наших предков Улу. Да хранят нашу страну твои мощь и боги достаточно. Набусардар посмотрел на небо, уточняя время. «Это все. Улу, мне пора ехать. Есть кое-что еще непобедимый». И Улу рассказал о встрече с персидскими шпионами, которых он застал на постоялом дворе, о свидании с Устигой в трактире у деревни Золотых Колосев, где они договорились, что Устига пошлет Элоса и Забаду городским воротом, а Улу проводит их в башню Этаминанки и поможет им завладеть планом Медийской стены.